Часа через два от мокрого камуфляжа повалит пар. Если бы еще разуться и высушить рваные уставные носки. Никита даже потрогал ботинки, разбитые еще предыдущим владельцем. Но мокрые грязные шнурки сейчас развязать было просто невозможно. Он повесил автомат на плечо, продолжая держать палец на спусковом крючке. И только теперь понял, как устали руки, всю ночь державшие оружие.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 Выдвигалось множество гипотез, от землетрясения до падения метеорита из антиматерии, но каждый раз выступающие в телепрограммах ученые разводили руками. У нас слишком мало информации для окончательных выводов. Зону оцепили войсками. Никита помнил кадры. Контингент российских войск по просьбе правительства Украины высаживается на границах 30-километровой зоны.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 Садист. Из любого другого места его бы давно прямиком отдали бы под суд, но на зоне хронически не хватало людей. Самоубийства, как минимум половина из которых покрытые убийства, боевые потери из-за прорывов. Сумасшедшие части. Бедные, озлобленные, вечно пьяные. То немногое, что спецбатальоны все-таки имели, постоянно менялось на самогонку. Местные самогонно-дилеры, наверное, недурно наживались. А еще были грибы. Дембельские грибочки, как их называли деды. Осенью, как рассказывал Хвостенко, наверняка человек пять из батальона сдохнут от передоза. Никите этого уже не увидеть. Сигарета кончилась. Солнце поднялось над поселком по ту сторону оврага. В окнах ярко сияли стекольные осколки. Брошенные дома.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 Никита, боясь отвернуться от этой армии, пошел вдоль стены назад, к врагу, И тут же в его плечо с яростным писком вцепилась прыгнувшая из окна крыса. Он закричал, приставил прямо к ее морде ствол и выстрелил. Крысу размазало по стене. Несколько пуль ударили в кирпичи и осыпали наседающих хищников красным дождем осколков. Но автомат замолчал раньше, чем Никита убрал палец с крючка.